Фейн – дурак и молокосос, – медленно выговорил Роберт. Все неправы на этот раз. Брак с подходящей женщиной – это почти то совершенство, которое вообще возможно в чем бы то ни было. Не знаю ничего лучшего и ничего равного тому, что ты всегда со мной в нашем собственном доме. Он остановился, затем тихо произнес – Чего бы я ни дал, чтобы иметь возможность доставить тебе это? Твой собственный дом, собственный, в настоящем смысле слова. Тони встала из широкого кресла и направилась к нему. Просветленная интуиция любви подсказала ей внутренний смысл того, что сказал Роберт. Пламенный румянец разлился по ее лицу. Она наклонилась над ним, притягивая назад его голову, пока она не легла к ней на грудь и дал мне тот дом, который мне нужен, сказала она, совсем просто. Я совершенно недостоин тебя, с горечью ответил Роберт. О, Тони! Он повернулся к ней и спрятал свое лицо. Постепенно он рассказал ей все. Тони от рождения владела даром любви, принадлежал числу женщин, которые наполняют жизнь для мужчины во всех отношениях. В каждом мужчине есть особая милая простота каждая женщина, когда любит, либо вызывает ее наружу, либо подавляет. Тони тысячу нитей связывала Роберта. Несмотря на молодость, она знала все причудливые пути любви, потому что сама была мастером любви. Когда Роберт бывал во Флоренции, Тони усердно просматривала его книги. Она считала, что нет такой стороны его жизни, которая не могла бы быть ей близкой. При этом проявляется целый ряд ее собственных забавных свойств, потому что она была любовницей прежде всего, и потом уже женщиной. Среди них не было таких, которые имели бы серьезное значение. Но ведь каждому из нас свойственны свои собственные мелкие и особые пути восприятия, от которых совсем нелегко отказаться. Тони никогда не делала ничего наполовину. Как-то узнав от слуги, что Роберт любит порядок, осмотрела спальню. На столике были разбросаны, кроме обычных серебряных безделушек, еще кучка романов, коробок папирос, два яблока и старая лента, что не способствовала порядку. Она убрала все это и со страстью принялась за чистку. Роберт не любил слышать, как едят яблоки. А как бы разборчиво не есть их, процесс этот не может быть неслышным. То не страшно любила яблоки, но с тех пор никогда не дотрагивалась до них после обеда. Роберт терпеть не мог зайцев. Тони не взлюбила их. Однажды, когда Роберта не было дома, она снова взялась за рисование. Набросок виллы выжил ужасным. Скорее всего, он был похож на те кривые домики, которые являются результатом художественных усилий детей. Тони вздохнула, посмеялась и принялась набрасывать портрет старой кухарки Марты, которая зашла спросить насчет обеда. Не получая ответа, Марта стала за спиной своей хозяйки и завержала от удовольствия при виде своего портрета. После этого Тони стала рисовать только лица и делала это, по словам Роберта, чертовски хорошо. Писем из Англии не было, и, надо сознаться, ни Роберт, ни Тони не жалели об этом. Сидя после обеда на веранде, при причудливом свете затянутых розовым больших ламп, И, куря папиросы, чтобы отогнать москитов, Тони мало-помалу рассказала Роберту всю свою жизнь. «Бедная ты моя, крошечная, любимая», — нежно сказал Роберт, слушая ее повесть. Конечно, у них бывали и стычки. Были два таких ужасных дня и ночи, когда они почти не говорили друг с другом. Началось это с одного замечания Тони, или, вернее, с воспоминания об одном замечании Леди Самариц. Тони вышла однажды к завтраку, и вид у нее был несколько неряшливый. Пока Роберт принимал ванну, она принялась за чтение покинутой жены и не расслышала, как он, зайдя из ванны в ее комнату, обратился к ней. «Ну, подымись, старушка!» Когда она услышала его шаги, как-то сразу почувствовала, что в жизни есть такие светские обязанности, как завтрак и прическа. Она вскочила и привела себя в порядок в пять минут. Завтрак никогда не был сильным местом у Марты, и Тони всегда сама готовила чай. На этот раз это сделал Роберт, и чай оказался слишком крепким, чего он не любил. Автомобиль уже дожидался, поднималась ужасная жара. Он чувствовал себя обиженным, недостаточным к нему вниманием. Тони влетела в комнату, как вихрь, и рассмеялась при виде чая. Прядь волос, незахваченная шпилькой, выбилась у нее сзади. У меня, к сожалению, не хватило времени одеться, сказала она, бросая взгляд на свой шелковый капот. Роберт мрачно посмотрел на капот и на прядь волос. Его коробила неряшливость.